Правительство извивалось, пытаясь гипнотизировать словами то мужиков, то помещиков. Но хуже всего было на фронте. Наступление, которое стало решающей ставкой Керенского, также и во внутренней борьбе билось в конвульсиях. Солдат не хотел воевать. Дипломаты князя Львовы боялись глядеть в глаза дипломатам Антанты. Заём нужен был до зарезу. Страница 16. Чтобы показать твёрдую руку бессильное и осуждённое правительство вело наступление на Финляндию, осуществляя его, как и все наиболее грязные дела, руками социалистов. Одновременно разрастался конфликт с Украиной и вёл к открытому разрыву Далеко позади остались те дни, когда Альберто Ма пел гимны светлой революции и Керенским. В начале июля французского посла Полеолога, слишком пропахшего ароматом распутинских салонов, сменил радикал Мюланс. Журналист Клод Анне прочитал новому послу вступительную лекцию о Петрограде. Напротив французского посольства, по ту сторону Невы, простирается Выборгский район. Это район больших заводов, который полностью принадлежит большевикам. Ленин и Троцкий царят там как господа. В этом же районе помещается казармы пулемётного полка, насчитывающего около 10.000 человек и свыше тысячи пулемётов. Ни эсеры, ни меньшевики не имеет доступа в казармы полка. Остальные полки либо большевистские, либо нейтральные. Если Ленин и Троцкий захотят взять Петроград, кто им помешает в этом? Нуланд слушал с удивлением. А как же правительство терпит подобное положение? А что ему остаётся делать? ответил журналист. Надо понять, что у правительства нет иной силы, кроме моральной, да и та кажется мне очень слабой. Не найдя выхода, пробуждённая энергия масс дробилась на самочинные действия, партизанские выступления, случайный захват. Рабочие, солдаты, крестьяне пытались разрешить по частям, то взрешения чего им отказывала ими же созданная власть. Нерешительность руководства больше всего изнуряет массы. Примечание. Тезис Троцкого о нерешительности и пассивности большевистского руководства на решающих этапах революции, часто повторяемый в этой работе, не подтверждается документами и противоречит фактам. Хотя в деятельности ЦК были и колебания, и ошибки. Конец примечаний. Бесплодные выжидания побуждают их ко всё более настойчивым ударам в дверь, которую не хотят перед ними открыть, или к прямым взрывам отчаянь. Ещё вниз езды советов, когда провинциалы едва удержали руку своих вождей, занесённые над Петроградом рабочие и солдаты получили достаточную возможность убедиться в том, каковы по отношению к ним чувства и намерения советских верхов. Церетели вслед за Керенским стал не только чужой, но и ненавистной фигурой для большинства петроградских рабочих и солдат. На периферии революции росло влияние анархистов, игравших главную роль в самочинном революционном комитете на даче Дурнаво. Наиболее дисциплинированные из своих рабочих, даже широкие круги партии начинали терять терпение или прислушиваться к тем, кто потерял его. Страница 17. Манифестация 18 июня обнаружила для всех, что правительство не имеет опоры. Чего же они там смотрят наверху? спрашивали солдаты и рабочие.